Глава 12. Из больницы Ир возвращалась в приподнятом настроении. Она пару часов провела с сестрёнкой. Они наболтались и наигрались во всё. Мордашка Лизы не показалась ей сильно измученной. А уж как обрадовалась ей сестра! Потом у неё состоялся разговор с доктором, и он её заверил, что лечение очень мощное и должно помочь Лизе. И Ире так хотелось поделиться хоть с кем-нибудь своей радостью, что она даже предприняла попытку разговорить водителя. Но когда на пару своих реплик получила в ответ что-то среднее между междометием и мычанием, поняла, что попытка её провалилась с треском. Тогда она принялась смотреть в окно и размышлять над темой, как и чем сможет отблагодарить Егора за проявленную душевную щедрость. Ведь сначала он ей запретил покидать пределы дома, а потом сам ждал машину для поездки в больницу. После сытного обеда Ира немного вздремнула. Думала, что получится немного, а проспала до самого вечера. Но когда проснулась, настроение всё ещё держалось отличное, и она уже подумывала о вечере и о встрече с Егором. Какой он будет сегодня? Что готовит ей ночь? Все эти вопросы рождали душевный трепет и настраивали, как ни странно, на романтическую волну. Даже Катя заметила, что сырой что-то происходит, когда та решила ей позвонить. А что у тебя с голосом? Он прямо звенит. Не от счастья ли? подозрительно поинтересовалась подруга. Ирка, ты смотри, не влюбись там. Не мни себя королевой и даже золушкой не представляй. Тебя купили Поняла? На месяц. Твой покупатель тень. А он ещё та тёмная лошадка. Перетерпи месяц и делай оттуда ноги. Ты меня поняла? Да, всё это Ира и без Кати знала. И никем она себя не мнила, если уж на то пошло. И уж точно она не виновата, что воспоминания о Егоре вдруг стали вызывать в ней теплоту. Она не собиралась в него влюбляться. но и относиться к нему хуже, чем получалось, тоже не планировала. Тень он, не тень, ей-то какая разница? И если этот месяц вдруг покажется ей приятным, то почему бы нет? Но разговор с подругой Иру расстроил. Снова мелькнула мысль: откуда Катя так много знает про всю эту кухню? И что её купил Тень, Ира ведь ей не рассказывала? Но чем ближе становился час встречи с Егором, тем сильнее стирался из памяти разговор с Катей. Наверное, подруга ей просто завидует. Вот и поучает, на чём свет стоит. Ира всё ждала, что вот сейчас войдёт Ольга и передаст ей распоряжения хозяина насчёт ужина. Она и сама не понимала, что ждёт от ужина и последующей ночи. Волновалась всё сильнее при приближении часа Х. Ужин в этом доме в 8. Это она уже зафиксировала. Но и в половине восьмого она не получила никаких инструкций. А без 10 минут 8 родилось стойкое ощущение, что про неё забыли. К тому же, она успела проголодаться и с удовольствием закинула бы что-нибудь в рот. Когда большие настенные часы в холле пробили 8, Ира решила предпринять вылазку на кухню. Дом был погружён в тишину и полумрак, когда кралась она по лестнице вниз. Кухня пустовала. Из замиранием сердца Ира принялась исследовать внутренности огромного холодильника. Чего там только не было. И через полчаса она соорудила себе сэндвичи со всякой всячиной, нарезала салаты из свежих овощей и даже приготовила апельсиновый сок. Пока ела всё это, размышляла над тем, почему вдруг про неё забыли. Если Егор задержался на работе, то где Ольга? Ира и не настаивает, чтобы в этом доме её обслуживали. Но и хозяйкой тут чувствовать себя не может. А простые человеческие потребности, такие как голод и жажда, никто не отменял. Вот и пришлось самой о себе позаботиться. И почему так тихо? Разве что у ворот она и заметила движение, когда посмотрела в окна. В этот момент охранник вышел из своего домика и сказал кому-то что-то в рацию. А потом пошёл вдоль забора по периметру. Наверное, у него сейчас время вечернего обхода. Съев всё до крошечки, Ира помыла за собой посуду и убрала все следы своего пребывания на кухне. Ей не хотелось, чтобы кто-то узнал, что она тут сегодня хозяйничала. А дальше её ждал сюрприз. Когда она подошла к двери, чтобы вернуться в свою комнату, Ну или продолжить блуждать по дому, поняла, что её заперли. Кто и зачем? Опалило сознание, и точно сделали это не случайно. Есть кто-нибудь? Рискнула Ира нарушить тишину в доме. Собственный голос показался ей слишком громким, а удары в дверь оглушительными. И ответом ей послужила всё та же тишина, звенящая какая-то. Эй, откройте, слышите? Снова подёргла она ручку двери. Что за дурацкие шуточки? Но что-то ей подсказывало, что шутить никто не собирался. А ещё вдруг стало страшно, что в доме она совершенно одна. Даже если будет орать во всю глотку, охрана вряд ли её услышит. И вдруг, вдруг в щель под дверью сейчас пустят удушающий газ, и вскоре от неё останется бездыханное тело. От этой мысли и вовсе зашевелились волосы на голове. Да кому ты нужна? Зло пробормотала Ира и снова принялась колотить в дверь. Теперь уже злость придала ей силы, и била в дверь она ногами, пока тени начали гудеть. Идиотизм какой-то. Спалзла Ира под двери прямо на пол и призадумалась, что ей делать, если предположить, что в доме она одна. Кто-то очень добрый запер её в кухне. Причины, почему это сделали, ей неизвестны. Окно. Есть же окно. На улице правда прохладно, и в коротком халатике она рискует продрогнуть, но об этом сейчас думать не хотелось. Ира так обрадовалась, когда распахнула окно и поняла, что запросто может выбраться наружу, что сделала это незамедлительно. Она довольно мягко приземлилась на пушистый и ухоженный газон. и даже умудрилась ней испачкаться. Обойдя дом, попыталась войти внутрь, но и входная дверь оказалась запертой. Тогда Ира с чистой совестью отправилась в домик охраны. А, что вы тут делаете? <соскоприкоспо -соскоприкат> удивился охранник так, что Ире даже стало смешно. Он смотрел на неё так, словно она появилась из параллельной вселенной, и на голове её сейчас шевелились две антенны. Спасаюсь. Улыбнулась Ира. Можно войти? кивнула на внутренности домика. А то я замёрзла. Да, конечно, спохватился охранник, который при ближайшем рассмотрении оказался совсем молоденьким. Кто-то запер меня в кухне. Выбралась я через окно. Кажется, никого кроме меня в доме нет. Вы бы не могли объяснить мне, что происходит? засыпала она парнишку вопросами, когда удобно устроилась на диване и немного согрелась. Кроме дивана, двух кресел, журнального столика, в этой комнатушке было ещё несколько мониторов. На двух из них просматривался дом изнутри, а на остальных территория вокруг дома. Странно, дом запирают редко, только когда все уходят, пробормотал охранник. Когда вы обнаружили, что заперты в кухне? Ира прикинула в уме и назвала примерный промежуток времени. Сейчас посмотрим. Направился охранник к мониторам, и Ира последовала за ним. Её уже разбирало любопытство, и до ужаса захотелось поиграть в детектива. Парнишка принялся переключать изображения с камер, и вскоре Ира своими глазами увидела Ольгу. Именно она заперла сначала её в кухне, а потом приспокойно сделала то же со входной дверью. Будка охранная в это время как раз пустовала. И Ольга никем не замеченная вышла через калитку за территорию особняка. И это тоже было странно, потому что насколько и разнала, Ольга ночевала в доме. Сейчас всё выясню, схватился парнишка за телефон. Дальше у него состоялся короткий диалог с домработницей, как догадалась Ира, а потом он отключился и задумчиво посмотрел на неё. Домработница сказала, что хозяйка её отпустила сегодня домой. и хозяйка же ей велела запереть двери. А про меня, получается, все забыли, приуныла Ира. Про неё в первую очередь забыл Егор, ведь он так и не вернулся. Сейчас она уже и сама не чувствовала себя человеком, и как-то всё это казалось унизительным до слёз. Ладно, жена Егора, от той ещё можно было ожидать чего-то в этом духе. Но почему про неё забыла Ольга? Она показалась Ире хорошей и доброй. И главное, почему Егор на сегодняшний вечер вычеркнул её из памяти? Вот это обижало сильнее всего. А хозяин, он задерживается на работе? Решилась уточнить Ира. Об этом я ничего не знаю, извините. Смутился парнишка. Он словно почувствовал её настроение и испытал к ней сочувствие, не жалость, что особенно радовало. А хотите, я угощу вас чаем, просиял он. И Ира поняла, что да. Она хочет выпить чаю в его компании. Сейчас она рада была любой компании. И ещё, она ждала Егора.